Антонио! Что ты кричишь, Мария? Зачем ты отрываешь меня от мысли о вечном? В подъезде перегорела лампа, и я ничего не вижу. Посвети мне, пожалуйста, фонариком. Фонариком. Эх, Мария, Мария. Я мог бы посвятить тебе поэму, сонату, может быть, даже хореографическую э, композицию, а ты говоришь фонарик. Но здесь очень темно, я могу упасть. Упасть. А знаешь ли ты, что такое упасть? Пасть духом, отчаяться, разувериться во всем. Это самое страшное, что может случиться с человеком. Так пали духом Байрон и Дэвид Бекхэм, когда он не забил французам пенальти. Так пал духом, ну, я не знаю... А, Антонио, ай, ай, ай, ай, я упал, ну что? вот! Кажется, что ты себе сломала. Лежи. Лежи и не двигайся, Мария. Я сейчас. Ты пошел вызывать скорую. Нет-нет, ну что ты. Я хочу запечатлеть тебя на холсте. Лежащую, беспомощную, сломавшую себе что-то. Кстати, а где у нас фонарь Мне надо посветить им. А то я тебя совсем не вижу. Антония. Лежи и молчи. О дальнейшей судьбе мексиканских негодяев вы узнаете в следующих сериях. Продолжение следует.